Глава 17. Заключение обет у мистера Робинсона. Великолепный обед, сказала Тапинс, глядя на окружающую ее компанию. Они вышли из-за стола и теперь все расположились в библиотеке вокруг кофе. Мистер Робинсон, еще более желтый и толстый, чем его представляла себе Таппинс, улыбался из-за великолепного кофейника эпохи Георга II. Рядом с ним сидел мистер Криспин, который теперь отзывался на имя Хоршам. Полковник Пайковый разместился рядом с Томми, который с большим сомнением протянул ему одну из своих сигарет. "Я никогда не курю после обеда", отказался полковник с удивленным видом. "Неужели полковник Пайковый?" как интересно, произнесла мисс Коладон, которую Таппинс посчитала достаточно опасной. Какая у вас послушная собака, миссис Бэрсфорд. Ганибал, который лежал под столом, положив голову на ногу Тапинс, посмотрел на нее своим лукавым взглядом и слегка помахал хвостом. Но, как я понимаю, он может быть и очень злобной собакой, заметил мистер Робинсон с восторгом глядя на Тапинс. Его надо видеть в действии, сказал мистер Криспин по фамилии Хоршем. Когда его приглашают к столу, он ведет себя соответственно, пояснила Тапинс. Ему это очень нравится. Он чувствует себя высокопоставленной собакой, которую пригласили в высшее общество. С вашей стороны очень-очень мило, что вы и ему направили приглашение и приготовили для него целую миску печенки», — обратилась она к мистеру Робинсону. Все собаки обожают печень, сказал мистер Робинсон. Как я понимаю, тут он посмотрел на Криспина Хоршама: "Если я захочу посетить мистера и миссис Берресфорд в их собственном доме, то меня разорвут на куски". Ганнибал серьёзно относится к своим обязанностям, подтвердил Криспин. Он охранная собака отличных кровей и никогда об этом не забывает. И как человек, занимающийся охраной, вы, конечно, хорошо его понимаете, сказал мистер Робинсон. Его глаза сверкнули. Вы с вашим мужем отлично выполнили свою работу, миссис Бэрсфорд. Мы у вас в неоплатном долгу. Полковник Пайковый говорил мне, что именно вы были инициатором этого расследования. Просто так случилось, смущенно ответила Тапинс. Мне стало очень любопытно, и захотелось узнать о некоторых вещах. Да, я могу в это поверить. Теперь, полагаю, вы испытываете столь же естественное любопытство и хотите знать, Что же всё это такое? Тапинс смутилась ещё больше, и её речь стала немного бессвязной. Ну, конечно. То есть я понимаю, что всё это большой секрет и что нам не надо задавать вопросы, потому что вы всё равно не сможете рассказать всего. Я всё это прекрасно понимаю. Напротив, это я хочу задать вам вопрос. И если вы сообщите мне интересующую меня информацию, то мне будет очень приятно. Тапинс уставилась на него широко открытыми глазами. "Я не могу себе представить", она замолчала. "У вас есть какой-то список?" "Так, по крайней мере, сообщил мне ваш муж. Он не стал рассказывать, что это за список, и был абсолютно прав. Список это ваша личная тайна, но я тоже не чужд любопытства". И вновь его глаза блеснули. Неожиданно Таппинс поняла, что мистер Робинсон ей очень нравится. Несколько мгновений она молчала, а потом откашлялась и стала рыться в своей вечерней сумочке. Всё это очень глупо, сказала миссис Берсфорд. Даже не глупо, это настоящее сумасшествие. Сумасшествие, сумасшествие, совершенно неожиданно отреагировал мистер Робинсон. Да в наше время весь мир сошёл с ума. Так говорит Ганс Загс. Сидя под старым деревом в моей любимой опере Мастер Зингеры. И как же он прав! Он взял в руки листок бумаги, который ему протянула Тапенс. Если хотите, можете зачитать вслух, сказала она. Я не возражаю. Мистер Робинсон взглянул на листок, а потом протянул его Криспину. Ангус, у вас более звонкий голос, чем у меня. Мистер Криспин взял бумагу и вполне приличным тенором с четкими интонациями зачитал: «Черная стрела. Александр Паркинсон. «Мэри Джордан умерла не своей смертью. Викторианские фаянсовые табуреты Оксфорд и Кембридж. Улыбка курица. Вот тена. тена», «Кей-Кей», Желудок Матильды. Каин и Авель. Любимая. Он замолчал и посмотрел на хозяина вечера, который повернулся к Тапинс. "Дорогая моя", произнес мистер Робинсон. "Позвольте мне вас поздравить. У вас удивительный ум. То, что от этих улик вы смогли добраться до ваших окончательных открытий, совершенно невероятно". «Томми мне тоже серьезно помог", напомнила Тапинс. "Ты же сама меня во все это втянула", заметил Бэрресфорд. Он провёл прекрасное исследование, с уважением заметил полковник Пайковый. Дата переписи была для меня крайне полезна. Вдвоём вы отличная пара. Мистер Робинсон ещё раз взглянул на Таппинс и улыбнулся. И всё-таки, хотя вы и не проявили никакого нескромного любопытства, я полагаю, что вы хотите знать, в чём же тут было дело. Боже, воскликнула Тапинс. Неужели вы нам расскажете, как это, мило? Что-то из всего этого, как вы сами догадываетесь, началось с Паркинсонов. Начал мистер Робинсон, и в далеком-далеком прошлом моя собственная прабабушка была из семьи Паркинсонов, и кое-что я узнал непосредственно от нее. Девушка, известная под именем Мэри Джордан, работала на нас. У нее были связи на флоте. Мать ее была из Австрии, и она свободно говорила по-немецки. Может быть, вы слышали, а уж ваш муж знает наверняка, что скоро будут опубликованы некоторые документы. Сейчас в политике преобладает тенденция, согласно которой секретность, которая несомненно необходима в некоторых случаях, не должна превращаться в фетиш. Поэтому считается, что определенные сведения, которые содержатся в секретных документах, должны быть опубликованы как часть нашей национальной истории. В течение ближайших двух лет увидят свет три или четыре тома этих сведений, подтвержденных документальными фактами. И туда, естественно, будет включена история о том, что происходило по соседству с Ласточкиным гнездом. Так тогда назывался ваш нынешний дом. Естественно, были утечки, которые всегда бывают во время войны или в период подготовки к ней. Были политики, обладавшие непоколебимой репутацией, о которых все были очень высокого мнения, два или три ведущих журналиста, обладавших колоссальным влиянием на аудиторию и использовавших его не по назначению. Даже перед Первой мировой войной были люди, которые интриговали против своей собственной страны, а после той войны появились молодые люди, выпускники университетов, которые отчаянно верили в коммунизм. А иногда даже были активными, но тайными членами компартии. Но еще более опасным было то, что фашизм становился все более популярным, а вместе с ним становилась все популярнее политика союза с Гитлером, которого рисовали борцом за мир во всем мире, способным быстро закончить войну, ну и так далее. Бесконечная закулисная борьба, такое уже случалось в истории и несомненно будет случаться вновь. Пятая колонна. и активная и опасно, потому что ею управляют люди, верящие в свою цель, хотя среди них встречаются и те, кто преследует шкурные интересы, и те, кто рассчитывают в будущем получить неограниченную власть. Некоторые из этих документов невероятно интересны. Вы только подумайте, сколько раз люди с чистой совестью удивлялись. Старина Б, предатель Да не может такого быть. Последний человек в мире, на которого можно подумать, ему можно абсолютно доверять. Идеальный случай абсолютного доверия. Старо как мир и всегда одно и то же. В мире бизнеса, в армии, в политической жизни везде есть люди с открытыми честными лицами, которых вы не можете не любить и которым не можете не доверять. Выше всяких подозрений. Последний человек в мире и так далее и тому подобное. Тот, кто чувствует себя во всей этой грязи как рыба в воде, как те люди, которые способны продать вам возле гостиницы Риц крашеный кирпич, выдав его за золотой слиток. И вот ваша нынешняя деревня, миссис Бэрсфорд, стала штаб-квартирой определенной группы людей как раз накануне Первой мировой войны. Это была такая милая патриархальная деревушка, в которой всегда жили милые люди, сплошь патриоты. работающая в различных военных учреждениях. Удобный для флота залив. Симпатичный молодой морской командир из хорошей семьи. Его отец был адмиралом. Здесь же работал милый доктор, которого обожали все его пациенты. Они любили обсуждать с ним свои проблемы. Врач общей практики, вряд ли кто-то догадывался, что он был специалистом по ведению химической войны, а ещё точнее по отравляющим газам. А позже, уже перед Второй мировой войной, в уединённом коттедже на берегу залива поселился мистер Кейн, у которого были специфические политические взгляды. Но не фашист, Боже упаси, всё просто. Сначала мир, а потом уже всё остальное для спасения человечества. Это учение становилось всё популярнее на континенте и во многих других странах мира. Думаю, что всё это вам, миссис Берсфорд, знать совсем не обязательно, просто вы должны понимать тогдашнюю обстановку, которую очень искусно культивировали. И вот в это место и была направлена Мэри Джордан с заданием выяснить всё, что возможно о происходящем. Она была старше меня. Когда я услышал о ней, я был восхищён той работой, которую она для нас выполнила. Мне захотелось узнать её поближе, потому что она явно была необычной женщиной с сильным характером. Её имя было Мэри, но все знали её как Молли. Она отлично работала, и это настоящая трагедия, что она умерла такой молодой. Тапинс смотрела на картину на стене, которая показалась ей знакомой. На ней был набросок головы мальчика, а это случайно не Да, ответил мистер Робинсон. Это мальчик по имени Александр Паркинсон. Тогда ему было всего 11. Он был внуком моей двоюродной тётки. Именно так Молли попала в дом Паркинсонов в качестве няни-гувернантки. Тогда казалось, что это отличный наблюдательный пост, и никому и в голову не могло прийти, он на секунду замолчал, что из всего этого получится, но «Это не был один из Паркинсонов, спросила Тапинс. Нет, моя дорогая. Как я понимаю, Паркинсоны не имели к этому никакого отношения, но были другие, друзья и гости, которые оставались в доме в ту ночь. И именно ваш муж выяснил, что тот самый вечер, о котором идёт речь, был вечером дня, когда происходила перепись населения. Поэтому имена всех, кто спал в доме в ту ночь, должны были быть внесены в списки как имена его постоянных жителей. И одно из этих имен совпало. дочь того врача, о котором я вам уже рассказывал, приехала в этот день навестить своего отца, как делала это регулярно. С ней были двое ее друзей. С этими друзьями все было в порядке. Но позже выяснилось, что ее отец принимал активное участие во всем, что происходило в этой деревне в то время. Сама она, кажется, помогала Паркинсонам с садом. За несколько недель до этого и была ответственна за то, что шпинат и наперстянка были высажены совсем рядом друг с другом. Она же принесла на кухню перемешанные листья в тот злосчастный день. Болезнь участников той еды была объяснена трагической ошибкой, которая иногда случаются. Доктор объяснил, что и раньше слыхала подобных вещах. Его свидетельские показания во время расследования привели к тому, что был вынесен вердикт несчастный случай. А тот факт, что со стола упал бокал для коктейля и разбился в дребезги, не привлёк ничего внимания. Возможно, миссис Берсфорд, вам будет интересно узнать, что и на этот раз история повторилась. В вас стреляли из зарослей, а позже дама, которая называет себя мисс Маллинс, попыталась подсыпать яд в вашу чашку с кофе. Так вот, насколько я понимаю, она или правнучка, или внучатая племянница того самого врача-преступника, а перед Второй мировой войной являлась сторонницей Джонатана Кейна. Именно тогда Криспин и узнал о ней. Вашей собаке она тоже явно не понравилась, и пёс незамедлительно принял меры. Теперь мы также знаем, что именно она убила старика Исаака. А теперь мы можем поговорить о еще более мрачной личности. Милый, обожаемый всеми доктор был, скорее всего, убийцей Мэри Джордан, хотя в то время в это никто не поверил бы. У него были обширные научные интересы. Он являлся экспертом в области ядов и участвовал в передовых исследованиях по бактериологии. Прошло 60 лет, прежде чем истинные факты всплыли наружу, и только Александр Паркинсон, в то время еще школьник, начал что-то подозревать. «Мэри Джордан умерла не своей смертью, негромко процитировала Тапинс. Это должен быть один из нас. Это доктор выяснил, чем в действительности занималась Мэри. Нет, доктор ничего не подозревал. Это был кто-то другой. До того момента она действовала вполне успешно. Командир работал с ней, как и планировалось. Информация, которую она ему передавала, была достоверной. Он не понимал, что всё это ничего не значащая ерунда, выдаваемая за данные большой ценности. А так называемые морские планы и секреты, которые он передавал ей, она в свою очередь передавала кому следует в соответствии с инструкциями во время визитов в Лондон в свои выходные дни. О месте и времени передачи ей сообщали дополнительно. Чаще всего это происходило в саду королевы Мэри, в Ридженс-парке, или, насколько я помню, возле статуи Питера Пэна в Кенсингтонском саду. Во время этих встреч мы многое узнали о незаметных клерках из соответствующих посольств. Но всё это происходило в прошлом, миссис Берсфорд, в далёком-далёком прошлом. Кашлянув неожиданно продолжил рассказ полковник Пайковой. История повторяется. И рано или поздно это становится ясно каждому. Ядро организации вновь собралось в Холлоуквей. Те, кто знал о прошлом, вновь стали действовать. Может быть, именно поэтому вернулась мисс Маллинс. Вновь были задействованы некоторые тайники, произошло несколько тайных встреч, и вновь важную роль стали играть деньги. Откуда они приходят и куда уходят, поэтому мы и прибегли к услугам мистера Робинсона. А потом вдруг появился наш старый друг Бэрсфорд и стал делиться со мной очень интересной информацией. Она хорошо совпадала с тем, что мы и так уже подозревали. В ожидании событий за кулисами воздвигались декорации. Все шло к тому, что в будущем страну должна будет контролировать одна известная политическая фигура, человек с определенной репутацией, число сторонников и последователей которого растет изо дня в день. И опять включился фактор абсолютного доверия. Человек выдающихся качеств, борец за мир, о фашизме даже речи не идет ни в коем случае. Просто это на него немножко похоже. Мир для всех и материальное вознаграждение тем, кто готов сотрудничать. То есть вы хотите сказать, что ничего ещё не закончилось? Глаза Тапинс были широко распахнуты. Знаете ли, сейчас мы знаем практически всё, что нам необходимо на данном этапе. И во многом это произошло благодаря вам двоим. Особенно информативной оказалась хирургическая операция на желудке лошади-качалки. — Матильды! — воскликнула Тапинс, я очень рада. С трудом могу в это поверить, желудок Матильды. Лошади вообще удивительное существо, заметил полковник. Никогда не знаешь, чего от них ждать, начиная ещё с троянского коня. Надеюсь, что любимая тоже оказалась полезной, сказала Тапинс. Но если ничего ещё не закончилось, а у нас дети? Не закончилось, сказал мистер Криспин. Но вам не о чем беспокоиться. Ваша часть Англии стерильна. Осиное гнездо обезврежено. У нас есть основания предполагать, что они перебрались в район Беррисанд Эдмундс. А за вами мы будем продолжать присматривать, так что не стоит беспокоиться. Тапинс вздохнула с облегчением. Хорошо, что вы мне об этом сказали. Понимаете, иногда моя дочь Дебора приезжает к нам погостить и привозит троих своих детей. Вам не стоит волноваться, сказал мистер Робинсон. Кстати, после дела X или Y, что произошло с ребёнком, которому принадлежала книжка со стишками Гуси-гуси и так далее? Вы его усыновили? Бетти уточнила Тапинс. Да. Она отлично окончила университет и теперь в Африке проводит исследование образа жизни тамошних людей, что-то в этом роде. Многие молодые люди сейчас этим интересуются. Она лапочка и очень счастлива. Мистер Робинсон прочистил горло и встал. Я хочу предложить тост за мистера и миссис Бэрсфорд в знак благодарности за ту услугу, которую они оказали отечеству. Все с энтузиазмом выпили. Если позволите, еще один за Ганебала. Вот видишь, Ганебал, сказала Тапинс, гладя собаку по голове. За тебя тоже выбили. Это всё равно что стать рыцарем или получить медаль. Только пару дней назад я читала Графа Ганнибала Стэнли Уэймана. Помню, читал в детстве, сказал мистер Робинсон: "Тот, кто тронет моего брата, будет иметь дело с таванной, если я не ошибаюсь". Вы не помните, Пайковый? Ганебал, можно похлопать вас по плечу? Пес сделал шаг в его сторону, мужественно перенёс похлопывание по плечу и слегка вильнул хвостом. Сим, посвящаю тебя в графы этого королевства. Граф Ганебал? "Ну разве это не очаровательно!" воскликнула Тапинс. "Ты должен этим очень гордиться".